Глава 4. Университет Если подумать, я никогда прежде не чувствовал столь невероятной концентрации праны в одном месте. Мне никогда раньше не доводилось сражаться бок о бок с главой клана, то есть с высокоранговым бойцом, имеющим доступ к накопленному веками клановому влиянию. А ведь кроме Тюран здесь еще ее наследница и два мужа, целых четыре осевых аристократа со своими стражами и дружинниками. Впечатляющая мощь, при том, что их всего четверо. Страшно представить, как бы выглядела полномасштабная межклановая битва. Наша совместная атака несколько секунд пыталась продавить стену. От точки соприкосновения в разные стороны летели молнии, тянулись языки пламени, били водяные гейзеры Пространство в радиусе 5 метров от места удара на самом деле плавилось Картинка плыла и вязкой жижей стекала вниз, исчезая, а на ее месте заново плавился тот же самый кадр Весьма психоделическое зрелище Тем временем под стеной не прекращалась битва Дружины Ара без остановки уничтожали возрождающихся защитников Этих защитников после нашей совместной атаки стало в несколько раз больше Они выходили из стены не по одному, как раньше, а сразу пятерками И тут же бросались в бой, размахивая светящимися палками БАХ! Раздался оглушительный взрыв Взрывная волна за секунду разметала защитников, бойцов Гераардаара и добралась до нас Тюран вскинула руку, но защититься от взрывной волны не успела И куклой отлетела назад Через пол мгновения и меня ударила в грудь Странно, боли я не почувствовал Зато понял другое Волна стремительно проходит сквозь нас А наши тела уже по инерции летят за ней следом Ой! Дита мило ойкнула, приземлившись на меня сверху. О, протянул я. Чтобы не пострадать от падения, я успел укрепить тело праной. Но ну и девушка сделала то же самое. В итоге ее зад, оказавшийся на моем животе, был усилен. Эдакая ведьмачья боевая техника, только вместо кулака бьют другим местом. Если бы сам не использовал прану, мои внутренние органы бы, несомненно, пострадали, а так отделался небольшой тупой болью. Прости! Выпалила наследница клана Венер, вскакивая на ноги. Ну надо же, она развернулась и протянула мне руку, чтобы помочь встать. «Ничего, спасибо», — ответил я, принимая помощь. «Все живы?» — напряженно спросила Тюран, уже успевшая подняться. «Дружины, в бой!» Чуть впереди от нас проревел Гераар Дар. Защитники стены уже были на ногах и вновь рвались в атаку. Битва продолжалась. «Госпожа, нам туда?» обратился к Венере ее страж Арсатаар, указывая на последствия нашей совместной атаки. Пожалуй, все, кто сейчас не сражался с защитниками, смотрели на громадную дыру, зияющую в стене. Что о ней можно сказать? Это был идеально ровный круг диаметром метров в семь, обрамленный гладкими светло-серыми буграми, напоминающими монтажную пену. Внутри круга по спирали закручивалось звездное небо, космос. Не знаю, как еще назвать тягучую на вид темную субстанцию с горящими внутри серебряными огоньками. Ну, а еще от этой дыры разило холодом, который ощущался даже на расстоянии. «Малыш?» В голосе Тюран мне послышалась неуверенность. Без слов я понял, что от меня хотят в данный момент. Обратился к Чуйке. Ух ты, давненько она не давала настолько четких ответов. «Да, нам туда», — решительно произнес я. «Всем?» уточнила моя невеста. Вновь прислушался к своей способности. «Всем!» — коротко ответил я. Тюран медленно кивнула, набрала полные легкие воздуха и громко закричала. «Вперед! За клан!» Она махнула рукой, будто отталкивая кого-то невидимого, и вокруг моей невесты закружились лепестки роз, поднявшие ее над землей и быстро понесшие по воздуху к космической дыре. «За госпожу!» Заревел кто-то «Да!» Поддержали его десятки глоток В едином порыве мы ринулись к стене Когда глава клана Венер уже исчезла в разломе Сконцентрировав прану в ступнях Я с силой оттолкнулся от развороченного асфальта И через мгновение оказался у цели Ощущения были такие, будто всем телом упал в ледяное желе Вокруг ни души, ни капельки чьей-нибудь праны Лишь звездное небо под ногами, руками, над головой, везде. Показалось, что меня начало медленно закручивать. Причем вращался я не волчком, а колесом. Ну да, точно вращаюсь. Вон волосы под действием гравитации отлипли от головы и теперь находятся в свободном полете. Странно, что здесь есть гравитация. Странно, что я вообще могу дышать в открытом космосе. Или где я сейчас? Картинка мгновенно изменилась, в миллиард раз быстрее, чем при переключении пультом канала телевизора. Вот вокруг меня была космическая тишина, а вот раз — поют птички, ярко светит солнце, играет музыка, слышится смех, голоса. «Ядрить ее в кочерышку! Что за...» — выругался совсем рядом со мной знакомый голос. Повернув голову, я увидел Трагороса, Диту и Тюран. Мы стояли на асфальтированной дорожке, спиной к стене песочного цвета, натурально уходящей в небо, притом совершенно не отбрасывающей тени. Слева и справа от нас росли красивые деревья. Впереди, с рюкзаками за спинами, либо с сумками в руках, шныряли веселые люди, орки, эльфы, молодежь разных рас и полов. Кроме возраста их объединяла форма одежды. Светлые пиджачки и темные брюки у юношей, юбки чуть ниже колен у девушек. «Университет?» — удивленно спросила Дита. «В боевых нарядах мы выглядели нелепо на фоне студентов. Правда, те совершенно не обращали на нас внимания. Нам нужно идти в корпус». Сверившись с чуйкой, я указал на высокое прямоугольное здание метрах в ста от нас. «Погоди!» Холодно проговорила Тюран. «Где наши стражи и дружинники?» Я чувствовал, как ее взгляд пронизывает меня точно клинок. «Черт возьми, а ведь Чуйка действительно советовала взять всех с собой. Что же, черт возьми, здесь происходит?» «Стоп! Если бы я соврал, ты бы узнала, верно?» Как можно спокойнее спросил я. Тюран прищурилась, так и не сводя с меня взгляда. Душащее молчание уже начинало напрягать. «Ух ты ж!» «Эй, Борг! Ядреный шпендик! Куда ты пошел?» Неожиданно закричал Трагорос. Мы трое удивленно уставились на него. Орг, почувствовав наш взгляд, произнес. «Борг, мой дружинник! Какого хрена он напялил их идиотские одежды?» Трагорос сорвался с места и подлетел к студенту-человеку, что-то увлеченно рассказывающему студентке-орчанке. «Эй, алло!» Трагорос резко схватил парня за плечо и развернул. Тот удивленно захлопал глазами и недовольно буркнул. «Клакабу!» — дернул плечом и, взяв свою спутницу за руку, зашагал дальше. Только сейчас до меня дошло, что я не понимаю языка, звучащего со всех сторон. «Инда!» — удивленно пробормотала Дита, глядя на светловолосую девушку, читающую книгу на лавочке. «А вон и Арсатар! хмыкнула Тюран, указывая рукой на небольшую толпу, окружившую эльфа. «В отличие от других, страж моей невесты был облачен в темный вязаный жилет, из-под которого выглядывали рукава черной рубашки. На носу у него сидели круглые очки. Он что, вроде как здешний преподаватель?» «Похоже, все наши спутники чудесным образом интегрировались в местную жизнь», задумчиво сказал я. «Хотя бы живы», — фыркнула Тюран, раздраженно проведя рукой по волосам. «Если твоя способность подтвердила, что нужно взять их с собой, они стали...» Богиня скривилась, но продолжила. «Платой?» «Скорее залогом», — неуверенно протянул я. Чуйка не дала конкретного ответа. «Что ж, прекрасно!» Хмурое лицо Тюран разгладилось, и глава клана улыбнулась. «Идемте! Хватит стоять!» Моя бесстрашная невеста первой зашагала в сторону корпуса университета. Однако довольно быстро ее обогнал Трагорс, готовый грудью защищать жену. Интересно, Старшая Венера действительно переживала за дружинников и стражей, за своих товарищей и просто живых разумных? Или только за возможную потерю боевой мощи клана? От чего то мне кажется, что второй вариант правильный, однако Чуйка опять ничего конкретного мне не подсказывает. Что это такое? Наполовину вопросов дает очень размытые ответы. Моя способность в шоке от происходящего? Очень может быть. Хорошо, хоть на один вопрос все еще отвечает предельно твердо. Правильно ли будет сейчас сопровождать Тюран Венеры и помогать ей? Да. Мы встретили еще многих дружинников и стражей этой троицы. Дита несколько раз подходила к своим, пыталась их тормошить, докричаться до них, но в ответ лишь слышала ругательство на неизвестном языке. «Надеюсь, мы сможем им помочь», — тихо произнесла наследница. «Угу, мышка, это ж даже не смерть в бою, а вообще ерунда какая-то!» Поддержал падчерицу Орк. Напряженно глядя по сторонам, я поймал себя на мысли, что форма студентов точно не напоминает винтажные одежды. А архитектура здания все так же наводит на мысли о Брежневском СССР. Но пластиковые окна и двери, да и турникет на входе явно новый и заточен под пластиковые пропуски. «Нульдан! К, Бальбарун!» Карк! заявил здоровенный орк в черной робе и берете, сидевший на входе. Приподнявшись из-за стола, он недовольно покачивал головой, глядя на нас. Тебе чего, брат? спросил у охранника Трагорс. Ругается, что мы пропуска забыли, ясно же! хмыкнул я. Всечь ему, что ли? Задумчиво протянул наш орк. К счастью, до рукоприкладства дело не дошло. Раздраженно махнув на нас рукой, охранник нажал оранжевую кнопку, и планка турникета опустилась, освобождая нам дорогу. «Идемте!» — поманил я остальных и свернул налево, едва не сбив парочку гномов, прижимающихся друг к другу и попивающих какую-то кислотно-желтую дрянь с двух трубочек из одного пластикового стакана. «Норконгол!» — обматерил меня гном-парень и показал факт. Его пассия задорно хохотнула голосом газующего мотоцикла и хлопнула матерщинника по заднице. «Поднимаясь по лестнице университета, я испытывал странные ощущения. Уж больно сильно он напоминал мне родной вуз. Если бы не неизвестный язык, да расовое разнообразие, вообще бы решил, что домой попал. Это место гораздо живее, чем сам город», — поделилась впечатлением Медита. «И не говори!» — подал голос Трагорос. «Другого от фронтира ожидаешь, а тут вон оно как». Тюран большую часть времени хранила молчание. Не одергивала Говорунов, не высказывала собственное мнение. Старается скрыть свою неосведомленность, при том ей интересны мысли других. «Эй, чуйка, ау! Черт, что за туман в голове?» Я чувствую свою способность, но как-то глухо, будто пьяный разум пытается использовать сложные математические формулы. Зазвенел звонок. Странно, у нас в вузе не было звонков. Пара начинается, что ли? Верно. Ха, нам надо поторопиться? Опять верно. Черт, сейчас Чуйка говорила максимально отчетливо. Идемте, быстрее! крикнул я, подавшись вперед и обогнав Тюран и Трагороса. Такс, прямо, прямо. Обогнуть толпу студентов. Здесь повернуть налево. Вновь прямо. Резко направо. Какое-то странное это здание внутри, словно лабиринт хотя снаружи банальный прямоугольник. О, вот тут еще поворот. Ой, чуть не врезался в эльфийку, на ходу читающую учебник. А теперь... Какая маленькая дверь. Но нам точно туда. Ух ты, думал за дверью кабинет, но нет. Еще один коридор. Причем в три раза шире прежнего. Ага, вновь прямо. Еще поворот. Еще. Малыш! С сомнением в голосе проговорила Тюран. «Тебе точно подсказывает дорогу твоя индивидуальная способность?» «Точно, она самая!» Не оборачиваясь, ответил я. Открыв очередную неприметную дверь, вновь оказался в коридоре. Прозвучал двойной звонок, проходящая мимо нас группка студенток встрепенулась и заметно ускорилась. «Ну что за ерунда, а? Мы же не в театре. Хотя в каком-нибудь мире оси вполне может быть нормой давать несколько звонков на урок. Кто знает, может и на земле это где-нибудь практикуют». О. Вот и новый поворот. Мы петляли по коридорам еще пару минут, а затем резко остановились перед одной из дверей. Она находилась с левой стороны коридора между точно такими же дверьми, и мало чем от них отличалась. Однако я знал — нам сюда. «Готовы?» — спросил я остальных, положив ладонь на ручку двери. «Открывай!» — велела Тюран. Богиня, как и ее дочь с супругом, выглядела напряженной. Не могу ее судить. За то время, что мы бегали по этажу университета, я совершенно не чувствовал чужой праны. Только нашу. Так что абсолютно непонятно, что будет ждать за этой дверью. Точно открывать? Да. Собравшись с духом, я потянул за ручку двери и увидел небольшую аудиторию размером с самый обычный школьный класс. Три ряда по шесть парт. Все места заняты, кроме четырех. А за учительским столом сидит... О, небо! Какого черта? «Заходите, пока не опоздали!» Поднимаясь с места, строго произнесла, одетая в белую блузку и черную юбку, Клавдия Игоревна. «Моя класснуха из старших классов!» Прозвучал тройной звонок. «Быстрее! Быстрее!» Учительница стукнула указкой по столу, подгоняя нас. «Урок уже начался!» «Не пойми, откуда взявшийся серый дым подхватил нас и, подняв в воздух, будто курьер, доставил на свободные места. Дверь сама собой захлопнулась, а дым исчез». «О, нет!» — испуганно выпалила Дита, оказавшаяся на второй партии второго ряда на месте варианта один, если брать в расчет школьное деление на два варианта. «Я не чувствую праны!» «Я тоже мышка!» Тихо прорычал Трагорос, оказавшийся на галерке второго ряда. Орк попытался подняться, однако послышался удар у каски о стол, и неведомая сила тут же притянула его к стулу. «Без разрешения учителя места не покидать! Люцифер, обернись! Смотри на доску, а не по сторонам!» Я почувствовал, как сильные пальцы сжали мой череп. Так как я сидел на первой партии первого ряда, вариант два. Учительнице даже ходить далеко не пришлось. Достаточно было протянуть руку и без видимых усилий повернуть мою голову к доске. «Так-то лучше!» — улыбнулась она. «А теперь начнем урок!» Клавдия Игоревна глянула на класс поверх своих роговых очков. Ее взгляд зацепился за тюран, сидевшую на втором варианте третьей парты третьего ряда. Богиня хмурилась и напряженно смотрела по сторонам. «Венера, чего вертишься, вертихвостка ты эдакая!» — рявкнула учительница, вновь ударив указкой по столу. «А вырядилась опять-то как, а? Какой пример ты дети подаешь, шалопайка? И вообще, ты в университет пришла или в клуб? Бесстыдница!» Глаза моей невесты налились злобой. Тюран впилась в учительницу яростным взглядом и тихо прошипела. «Как ты смеешь так со мной?» Она замолчала на полуслове и изумленно захлопала ресницами. Вновь завертела головой по сторонам, открывая ротик, будто котик, пытающийся отрыгнуть застрявшую в глотке шерсть. Но при этом богиня не издавала ни звука. «Госпожа моя, что с тобой?» Трогорас попытался вскочить, но его вновь ждала неудача. «Ничего с ней не будет, мальчики и девочки!» улыбнувшись, произнесла Класнуха. «Немного помолчит, подумает о своем поведении. Ведь всем известно, что на уроке открывать рот можно лишь с позволения учителя». Я снова посмотрел на главу клана Венер. Она больше не дергалась, сидела ровно, сжав губы. Ясно, ничего ей не угрожает. Трагорасу стоит успокоиться и послушать, чего же от нас хотят. Орк тоже это понял и молча воззрился на учителя. Смотрел недобро, однако держал себя в руках. «Вот так-то лучше, детки!» — одобрительно произнесла Клавдия Игоревна. «Итак, сегодня мы с вами поговорим о слабости тех, кто считает себя элитой миров, иными словами, ободаренных разумных высоких рангов, вроде нашей Венеры, Диты, малыша Трагороса или же Илюши Люцифера. Скажи, Илюшенька!» Она, не мигая, уставилась мне в глаза. «Почему вы оказались в университете?» Вокруг меня вновь появился серый дым, вытолкнувший меня со стула и тут же исчезнувший. Хотя, наверное, лучше сказать, ставший невидимым, ибо какая-то сила не позволяла мне сесть или уйти и держала мое тело по стойке смирно. «Потому что у нас тут дела», — коротко ответил я. «Это не полный ответ, Илюша», — Клавдия Игоревна покачала головой. «Нужно было развернуть и дополнить. Итак, что за дела?» «Я не знаю», — я пожал плечами. «Хм, нехорошо обманывать старших, молодой человек. Все ты знаешь. Она ж говорила вам, что пришла сюда за силой. Так и есть. Твой папашка подсказал ей, где искать то, что ей хочется». Не удержавшись, я удивленно глянул на старшую Венеру. Та была удивлена не меньше моего. «Похоже, нам только что поведали страшную тайну». «Да-да, именно тайну». Клавдия Игоревна явно сейчас прочитала мои мысли. До сих пор известную лишь им двоим. Видишь ли, у твоего отца очень интересная индивидуальная способность. Похожа на твою, но более глобальная и четкая. Он способен получить пошаговую инструкцию, как достичь своей истинной цели. Правда, беда, применять способность он может раз в пять лет. А на себе так и вовсе раз в 50 лет. Кроме этого, есть и другое ограничение у его способности Он физически не может разболтать с другим, что и кому посоветовал К примеру, даже под пытками он не скажет, что за мечта у Венеры И что ей нужно делать, чтобы ее достичь Даже под пытками он не выдаст и свою мечту Ну или имя других разумных, которым он помогал своей способностью К чему она мне рассказывает все это? Кто она вообще такая? Явно не настоящая Клавдия Игоревна, верно? Черт, я совершенно не чувствую прану, а значит и не могу использовать чуйку. Остается лишь надеяться на логику. Какое-то могучее существо, скопировавшее в эту часть фронтира некий постапокалиптический мир, заполнившее его ходячими манекенами, представителями разных рас, и создавшее университет. Сейчас стоит передо мной, меланхолично постукивая указкой по ладони. Существо, знающее то, что по его словам никто не должен знать. Существо. Да что за тварь это существо? Кто-то из осевых аристократов? Вряд ли. Блин, чуйка бы сейчас была не лишней. И демонстрируя, что самым наглым образом мониторит мои мысли, Клавдия Игоревна произнесла. Хочешь воспользоваться своей способностью, Илюша? Что ж, не будем считать ее шпаргалкой, а назовем дидактическим материалом. Пользуйся на здоровье. Очень советую спросить у нее буквально следующее. Правильным ли путем будет воспринимать самого себя, как вонючий волосатый апельсин? «Не смотри на меня так строго, Илюша! Попробуй, спроси ее!» С самым серьезным видом произнесла учительница и поправила очки. «Странное чувство. Сейчас я точно могу использовать чуйку, но при этом до сих пор не ощущаю прану. И что за ерунду она сказала?» В голове помимо воли всплыла эта дурацкая фраза. «Правильным ли путем будет воспринимать самого себя, как вонючий волосатый апельсин?» «Правильным». Максимально четко дала понять моя индивидуальная способность. «Поздравляю, Илюша! Ты вонючий волосатый апельсин!» Заявила учительница, прежде чем я вообще успел удивиться или осознать хоть что-то. Вновь пришло осознание того, что я не могу использовать способность. «Да что ж такое-то?» «Верно, Венера!» Обратилась к тюран Клавдия Игоревна. «Я только что показала Илюше, что не стоит слепо полагаться на свою способность здесь». Она неопределенно покрутила рукой над головой. «Хотя, развивая мысль, могу сказать, что здесь вы совершенно бессильны против меня». «Прости, что?» — она картинно нахмурилась, глядя на мою невесту. «Разве можно так грубо думать о даме? Что это за сука, да? Я ведь и обидеться могу, и родителей твоих вызвать в школу. Хотя не стоит на это тратить силы и выдергивать уже умерших из прошлого». «Из прошлого?» — раздался удивленный голос Диты. «Сомневаешься, что это возможно?» Клавдия Игоревна вопросительно подняла правую бровь. «Эх, Фомы неверующие! Ладно, еще немножко демонстрации вам не повредит. Хотите по конфетке?» На вытянутой ладони женщины появились четыре желтые конфеты. «Я не самый большой фанат этого вида сладостей, но данную марку узнаю из тысячи». «Коровка! Илюшины любимые!» Добродушно улыбнулась учительница. «Держите!» Она дернула рукой, и конфеты растаяли в воздухе. В тот же миг я начал вспоминать, как в детстве недалеко от дома милая бабушка в бордовой вязаной кофте и платочке с цветами дала мне точно такую же конфету. Черт подери, этого раньше не было или было? Я тогда впервые и попробовал коровку. Бабулька улыбалась точно так же, как и Клавдия Игоревна прямо сейчас. Твою ж! Что за дребедень, мать твою, за ногу! Нарушил короткую тишину рев Трагороса. «Как такое возможно? Ты играешься с нашими воспоминаниями? Пудришь нам мозги?» «Нет», — меланхолично пожала плечами учительница, «просто могу перемещаться сквозь время и пространство, и владею силами гораздо более древними, нежели ваша любимая прана, или то, что вы зовете старшими энергиями».